Глава тринадцатая. Организм взял отпуск, практически впав в анабиоз. Я спала, просыпалась, ела с закрытыми глазами, посещала туалетную комнату, доползала до кровати и снова отрубалась. Жизнь запоминалась проблесками. Белоснежная ванна, три служанки, мягкий халат, вкусно пахнущий крем, который с причитаниями втирали в мои огрубевшие руки. Ложка у рта с чем-то жидким – И ласковый голос с остальными нотками, уговаривающий меня поесть. Забавный целитель, называвший меня Лапочкой и Милашечкой. Тихий разговор у кровати, смутно пробивающийся сквозь сон. Что с ней? Целитель говорит истощение. Физически она в порядке. Подземники неплохо подлечили, но тюрьма чуть не добила. Ее посчитали обычным магом, еще и эти стражи на запястье. Вот и не стали снимать ограничители. Только вместо магии кандалы питались и ее жизненными силами. Она восстановится? Надеюсь. Ты, главное, будь рядом, не оставляя ее надолго. Я тут почитал все, что нашел о магах жизни. Они в состоянии и раны исцелять. Но самая значимая их ценность в том, что они могут вернуть мертвого из-за грани. Оживить. Но есть условия. Маг должен захотеть это сделать сам. Так что будь рядом. Улыбайся чаще. Ты же можешь быть милым. Я знаю. Постарайся ради себя самого. Предлагаешь мне поселиться во дворце? В ее покоях здесь только одна кровать. Вот на ней ты и будешь спать. И ни слова о репутации. Твоя жизнь важнее, да и пора бы жениться. Так что присмотрись. Перед тобой настоящий бриллиант. Умная, сильная, красивая. Еще и с редким даром. У нее жених есть. Твой брат. Этот ребенок вбил себе в голову, что должен жениться после того, как они провели вместе почти десять дней. Он же из чистой сотни, которым и приближаться к женщинам нельзя, не то что разговаривать наедине. А тут, представляешь, десять дней в одной комнате. Его высочество аж хрюкнул от избытка чувств. У них там и ведро общее вместо туалета было. Ну и свои байки он травил, не переставая. ты бы увидел его лицо, когда он признавался. Аж заикаться стал. Словом, он нашел единственный выход из неловкой ситуации – жениться. Мол, они стали так близки, что только брак их спасет. Но я уверен, этот мальчишка ей не пара. Той, которая смогла взять ответственность за семью, мне нужен балагур и весельчак. А я, значит, нужен? В голосе князя явственно слышались сомнения. А у тебя единственный шанс выжить — стать нужным, чтобы она захотела тебя спасти. Ну, спасибо, друг. Я же ради тебя стараюсь, Дарья. С укором произнес его высочество. Неужели ты думаешь, я смогу выпустить мага жизни из-под присмотра? чтобы ее захватили выжившие отступники и придумали очередной план для оживления своего мертвого короля? Ты в курсе, сколько стран они перерыли в поисках нужного мага? Ко всем известным прорицателям обращались. Но мага жизни сложно отличить от обычного целителя. Единственное условие – это всегда женщина. Однако женщин полно и среди целителей, так что отступники потратили 30 лет на поиски, но в итоге призвали мага из другого мира. Ты уверен? Я говорил, Стэгдлар. «Упрямая старуха. Еле смог убедить рассказать хоть что-то. Похоже, отступники заручились поддержкой кого-то из божеств. Не удивлюсь, если платой стали ритуальные жертвоприношения». «Тагдлар еще во дворце?» «Нет, ушла к себе. Монеты я велел вернуть. Она все о каких-то пропавших детях говорила, так что я попросил Рульца разобраться. Не хочу привлекать к этому делу чужих. Тать пока не говори, не будем волновать». «Ты не думал о том, что случится, когда она узнает, кто именно отдал приказ ее убить?» «Думал», — подтвердил его высочество. «И пришел к выводу, что оправданий у нас немного. Точнее, все они не извиняют того, что мы объявили на нее охоту. И потому об этом мы с тобой будем молчать». «Но почему именно я должен стать для нее охранником?» — проворчал, уже сдаваясь, Дарья. «Потому что от нее зависит твоя жизнь, друг, а ты слишком дорог мне». чтобы я мог себе позволить тебя потерять. Я видела князя каждый раз, когда открывала глаза. Выныривая из очередного сна, я ловила на себе его внимательный взгляд. Сначала расстраивалась. Такой мужчина рядом, а я не непричесанная, со следами подушки на лице, заспанная, точно с зимой. Из одежды длинная ночная рубашка светло-бежевого цвета и максимальной степени закрытости». Из косметики, лечебные кремы, которые мне наносили на ноги там, где кожа соприкасалась с кандалами. Потом расстраиваться устала и махнула рукой. Да и князю явно не моя привлекательность нужна, а что-то другое. Иначе не маялся бы в сиделках. Дарья был занудлив, когда дело касалось приема лекарств и чудовищно упрям в попытках накормить меня обедом. Правда, потом меня гладил по голове и называл «умницей». И как-то само собой получилось, что половина широкой кровати стала принадлежать ему. На ней он лежал, читая какие-то документы. На ней, ругаясь и шипя, пытался писать письма, почему-то левой рукой. На ней мы разговаривали, точнее, говорил Дарья, а я лежала рядом, слушая его ровный и спокойный голос. «Роль-сажаль. Хороший парень. Ты, конечно, не виновата, но будет лучше извиниться за обман. Ему и так в жизни несладко пришлось». Рольцу почти два года было, когда он потерял обоих родителей. Так что мы с долмаром считай, его и вырастили. Его величество не до воспитания было. А ее величество сильно болела после ранения мужа. То есть мальчишка старше меня на два года. Занятно. А так и не скажешь. Я рядом с ним себя мудрой старухой ощущаю. Или здесь живут дольше и взрослеют позже. Или жизнь такая легкая. Впрочем, последняя точно не про этот мир. Но я рад, что Рольц ушел из чистой сотни. Баловство это, против природы идти. Так что спасибо за то, что вернуло младшее высочество домой. Я не знала, что такое чистая сотня, но если Дарья благодарил, значит, было за что. За дни мои спячки я выучила, что сиятельство слов на ветер не бросает. Интересно, кто его тогда по голове ударил и в канаве бросил? Спросила. Ты же понимаешь, что в этот мир попали не только честные и добрые люди. Нехорошо так усмехнулся князь. Сначала мы сражались плечом к плечу. Его Величество даже наградил пару разбойников. Отчаянные ребята. Их храбрость нас здорово тогда выручила. Но когда закончилась первая битва, и мы вернули город под свою власть, оказалось, что честными людьми эта война их не сделала. В тот день, когда ты меня нашла, я проверял, правда ли, что кое-кто из них продался отступникам. Хотел лишь понаблюдать, не взял охрану, а нарвался на сильного мага. меня убили». «Нет», — запротестовала я. «Ты бы ужив Я умирал. И если бы не ты, я был бы мертв. Его сиятельство предпочитал суровую правду без розовых пони. Так что можешь просить любую награду. «Не сейчас». Сейчас я себя даже человеком не ощущала. Так, панда с зачатками разума. Сонная, неуклюжая, в голове жале вместо разума. Мне для дела надо как минимум встать с кровати и начать думать о чем-то более серьезном, чем о привлекательном мужчине рядом со мной на постели, который по ночам оказывался под боком, а иногда я на него даже заползала, укладывая голову на твердое плечо. Инстинкт – страшная вещь. Наверное, в глазах Дарья я была неправильной женщиной, без смущения относящейся к его присутствию в постели. Да я в собственных глазах была неправильной. Такой мужчина рядом, а я бездействую. Но от активности меня останавливала тактичность моего соседа. Спал он одетый в домашний костюм, поверх одеяла и разве что меч между нами не укладывал ночью, старательно избегая интимных прикосновений. Так что заползала я на него с приятным осознанием совершаемой пакости. Надо отдать должное, князь от моих ночных заползаний в панику не впадал, а принимал их с чувством исполняемого долга. Иными словами, сиделка у меня была высокоморальная, а я начала подозревать, что после таких ночевок меня потащат под венец. Спала, на плечо слюни пускала, бери ответственность, причем на всю жизнь. Фрольцу и меньше хватило, чтобы орать о необходимости восстановления попранной чести через брак со мной. Интересно, а есть ли тут разводы? Когда я не спала, мы разговаривали. Мне нравилось слушать его голос, ровный, спокойный, и сказанное им казалось взвешенным, а не пустой болтовней. Нравилось замечать, как его взгляд, бросаемый на меня, меняется от изучающего до задумчивого. Чудилось, что он теплеет, когда останавливается на мне. И уж точно не чудилась его забота. Отвар недостаточно теплый, подогреть. Я же просил не делать это блюдо слишком острым, заменить. Мне казалось это невежливым. Я даже своим сотрудникам задания в гораздо более мягкой форме раздавала, но слуги воспринимали все без малейших возражений, А на мои «спасибо, пожалуйста, будьте любезны» косились столь удивлённо. Точно я с ними по-русски разговаривала. О себе князь рассказывал мало. Его отец погиб в первой битве за город. Дарья был рядом, когда это случилось. Шестнадцатилетний подросток на поле битвы – дикость. Но, видимо, ситуация была такой, что стар и млад сражались бок о бок. В самый тяжёлый момент Дарья сумел закрыть раненого короля, приняв на себя второй удар. Наверное, это смелость друга и вдохновила кронпринца на подвиг – подхватить меч отца, поднять и повести войско за собой. Было ему на тот момент четырнадцать. Совсем еще ребенок. Я даже зауважала Далмара, начиная осознавать, что за его дурашливым нравом скрывается совсем другой человек. За разговорами мы с его стальным сиятельством потихоньку сближались. Я наслаждалась теплом, мужским вниманием, мягкой постелью, вкусной едой, ощущая, как отпускает натянутая от тетива напряжение, как расслабляются нервы, а мир перестает казаться сборищем окруживших меня ежей, куда ни ткни, везде колючки. И все было бы идеально, если бы не живущие внутри убеждения, что бесплатный сыр бывает в мышеловке. Беспокоила меня и правая рука князя, которую тот берег. На мои вопросы и его стальное сиятельство лишь небрежно улыбался, утверждая, что царапина не стоит волнений. На третий день нас почтил своим присутствием принц. Хмуро посмотрел на недоеденный мною обед и велел добавить к принимаемым лекарствам прогулки. «Итак, Татьяна», произнес он почти правильно, разом заслужив мое уважение. «Ничего, что я по имени», покачала головой. После совместного возлежания на полу зала судебных заседаний мы стали почти родственниками. «Хорошо», — улыбнулся принц, озаряя своей улыбкой мою пропахшую лекарствами спальню. «Обвинение с вас сняты ваша знакомая освобождена и вернулась домой». «Я бы хотела передать ей сообщение», — проговорила быстро, протягивая сложенное в четверо письмо. Его я писала долго, прося князя подсказать то или иное слово. Алфавит разучила с веревкой, но одно лишь знание не давало нужного навыка. Подозреваю, несмотря на помощь Дарья, ошибок там было, как у первоклашки. Его высочество вскинул брови, принял послание. Думается, его впервые использовали в качестве курьера. Развернул лист. Фразу «неприлично читать чужие письма» я, стиснув зубы, проглотила. Высочество все-таки. Штоп его. «Угу. Ага. Хорошо», — кивнул Далмар, ловко сложив все, как было. «Значит, подземники». «А что вас с ними связывает?» Это был уже допрос. «Личные отношения», — мстительно процедила. «Можно же считать таковыми оживление каменного мужика?» «Вполне. Пусть теперь его высочество мучается догадками». «То есть невеста у нас с приданым?» — сделал неожиданный вывод, ни разу не расстроившийся долмар. «Какая я невеста?» — спросила осипшим голосом. «Отвечу вам, но не сейчас». и такая хитрая ухмылочка нарисовалась на его лице, что я себя в мышеловке ощутила. «Сейчас вам нужно полностью поправиться». «И все?» — спросила с подозрением. Подозрение во мне жило еще с белоснежной ванной, и я могла лишь догадываться о том, что именно нужно от меня синим. «Еще ответить на парочку вопросов». Мне мило улыбнулись, только глаза остались холодными, а взгляд цепким. «Вот нам с Дарьей очень интересно, зачем вам стражи?» «Достали они с этим вопросом, если честно. И что им мои стражи покоя не дают? Нормальные создания были, временами даже адекватные». «А вдруг вы снова приказ о моем убийстве отдадите?» — ответила, отводя взгляд. В горле образовался комок, который никак не хотел сглатываться. «Я же не дура. Понимала, что принц как минимум знал о приказе». Синие не зря пытались нашпиговать меня стрелами, боялись, что я мертвяка оживлю, и будет у них Вальдеморт дубль два. В компании зомби он бы раскатал город по камушкам, давно уместив свою костлявую задницу на местный трон. Понимала разумность, но принять было сложно. И даже белоснежная ванна не могла заставить меня их простить. Ждала ли я награды? Ордена на грудь? Нет. Принять такое означало простить, а к прощению я пока была не готова. Тюрьма сильно охлаждает подобные порывы. Сегодня ты герой, завтра враг Отечества. И хочется одного, чтобы тебя оставили в покое. Вдобавок я была уверена в благодарности подземников, а значит, не нужно ломать голову о пропитании на завтра или ждать подачки от синих. Они единственные, кто меня защитил от вас. Вот и все. Слова брошены. Прощай, ванна Меня сейчас попросят из дворца. Его высочество смущенно кашлянул, бросил умоляющий взгляд на Дарья. Но тот сидел с прямой спиной, храня молчание, на лице не отблеска эмоций. «Значит, вы пытались их спасти?» — натужно улыбнулся Далмар. «Это многое объясняет». Он встал, прошелся по спальне, нервно отпихнул стоявшие на его пути кресла и застыл около окна, точные ища подсказки в парке, окружавшем дворец. «Извиняться не буду. Еще бы». Извинения от власти — большая редкость. Но если бы мы могли встретиться и поговорить раньше... С искренней тоской в голосе проговорил Далмар. Я хмыкнул Это чудо из разряда встречи с феей. Стражи не позволили мне поговорить с главным оппонентом их хозяина, а охрана принца подстрелила бы еще на подходе. Нет, ваше высочество, это так не работает. Чего ты хочешь дать? Отличный вопрос, Дарья. По существу. Чего я хочу? Дети пристроены. Тегдлар вполне может обойтись без меня, но одиночество само по себе меня не привлекает. На земле я не страдала от того, что жила одна. Была работа, где порой приходилось решать проблемы сотрудников. Точно они были моей роднёй. Выходные были заполнены спортом, театрами, посиделками с друзьями. Порой в моей постели оказывался очередной претендент, название второй половинки, но долго там не засиживался. И все же я была уверена, что рано или поздно в стенах моей квартиры зазвучит детский смех. Просто не пришло время. Но ну, и жить одной не было моей самоцелью. Как и не было целью просто выйти замуж, чтобы было, как у всех. Дарья, моя бородатая сиделка. Властные мужчины меня не пугали, пугала власть, которая пыталась меня убить. Кого выберет Дарья, если такое повторится? Смогу ли я легко перенести его предательство? Ох, сомневаюсь. Этот мужчина уже оставил след в моем сердце. Уйдя сейчас, я все равно его не забуду. Я бы хотела поселиться рядом с подземниками, построить дом поблизости от пещер и работать. Любому предприятию нужен тот, кто займется сбытом и снабжением. Так что я хотела попроситься в помощники к ашхацу Думаю, он не откажет. Заберу бабулю, та будет рада повидаться с детьми. И станем мы жить-поживать. Хороший ведь план. «Подземники? Хотите уйти из города?» Судя по вымораживающему тону, его высочеству мой план категорически не понравился. И глянул он так, словно я ему в душу плюнула, да еще сапогами там прошлась. «Не уходи, не недолечившись», — попросил тихо князь. «Дарья, на пару слов», — гневно сузив глаза, позвал его высочество. Они ушли, а я ощутила разочарование. «Чтоб меня жажда независимости и свободы А получив, обижаюсь. Вот и сейчас я перестала понимать, чего хочу на самом деле. «Ты просто боишься», — высказалась угрюма, глядя в стену. «Действительно боюсь. Меня пугал город со своими правилами, многогосударственностью, периодическими зарубами с отступниками и цветной политикой. Насмотрелась я на зеленых и белых. Синие однозначно самые нормальные, если бы не желание навести порядок и прижать к ногтю несогласных». Тряхнула головой. «Нет, решила уходить? Уходи. Нечего себе запасные варианты выстраивать, а то еще придумаешь, что есть ради кого остаться». В голову тут же, пихаясь и хихикая, полезли сословные пережитки. «Ну, где ты, а где он? Целый князь. Князь! А твои родичи, можно сказать, от отцахи?» «Нет, высшее образование за титул не сойдет. Тут больше, чем образование требуется. Манеры, умение вести разговор, быть хозяйкой на приеме». держать лицо и хамить так, чтобы не было заметно. Готовы ли я к встрече с высшим обществом? Подумалось, что вряд ли местные аристократы страшнее налоговой проверки или годового аудита. Так что это меньшее, что меня беспокоило. А вот услышать от любимого мужчины «Ничего страшного, дорогая, я все понимаю, ты же из низшего сословия» не хотелось. Хуже этого унижения может быть только битье. Впрочем, я не прощу ни того, ни другого. как не позволю делать из себя аристократическую куклу. И вопрос, нужна ли князю такая спутница жизни, откровенно нервировал. Ладно, не будем придумывать лишнего. Меня замуж никто не звал. Что ты творишь? Далмар толкнул Дарье в стену, стукнул кулаком рядом. Я тебя зачем с ней оставил? «Где цветы, подарки? Где новые наряды? Не знаешь, как за женщиной ухаживать?» «Знаю», — неприязненно процедил Дарья, отпихивая его высочество в сторону. «Так зачем позволяешь ей уйти из города? Неужели не понимаешь? Она твой шанс на снятие проклятия! Ты зубами в нее вцепиться должен!» долмар заходил по гостиной, от волнения размахивая руками. «Вот сам в нее зубами и вцепляйся», — огрызнулся Дарья. «Идиот!» рявкнул принц, схватился за голову. «Темный, какой же ты идиот! Ну, объясни хоть почему! Ты что, правда успел в нее влюбиться? Откуда такое помутнение разума?» Князь отвернулся, поиграл желваками, хотел было нагрубить. Дружба дружбы, но лезть в его личную жизнь принц не имел права, однако сдержался. Они вместе прошли через многое. долмар всего лишь за него переживает. «Нет у нас с тобой права просить ее о чем-то», хмуро ответил Дарья. Она пережила такое. Опытный воин не выдержал бы. Не то, что хрупкая женщина. Так что не хочу я просить ее ни о чем и не буду ничего запрещать. «Думаешь, я хочу?» — оскорбленно взвился Далмар. «Думаешь, я себя нормально чувствую, читая вот это?» Он вытащил из кармана камзола, сложенные пополам листы бумаги, ударил имя в грудь Дарья. Тот едва успел подхватить полетевшие на пол листы. «Что это?» — удивился он, вчитываясь в текст. «Пока ты в кровати с красивой женщиной валялся, я собирал информацию, опрашивал свидетелей и восстанавливал картину произошедшего. Так что я побольше твоего знаю о том, что довелось ей пережить. Ты не пытался с ней говорить?» «Пытался, молчит», — ответил Дарья, жадно просматривая рукописные строчки. «Боится», — сделал вывод Далмар. «Я бы на ее месте тоже не доверял. Стражи ее использовали, это очевидно». Дарья говорила отрывисто, не отвлекаясь от чтения. Она не глупа, понимала, что на их стороне сила. Еще и дети рядом. Стражи не погнушались бы их использовать в качестве давления. Усадьбы обрушили, чтобы нам сокровищницы не досталось, но при этом позволили Тать забрать оттуда деньги. И еще и драка эта в серой зоне явно не обошлось без помощи стражей. Кажется, я начинаю понимать, почему Тать пытается их спасти. А вот с формой они крупно ошиблись. У зеленых не было женщин в лагере. Труп? Он хмуро посмотрел на долмар Не вздумай дать этому делу ход. Белый брат, что проводил ментальный допрос, подтвердит. Она защищалась от насилия. Точнее, ее защищали. Вина тать лишь в одном. Обмане. Но обман этот был вынужденным. Иначе она не попала бы на поле боя. «Показания Белого дальше», — заметил его высочество. И Дарья переложил лист. «Смотри». Принц ткнул пальцем в корявый текст. «Она занималась целительством. Значит, не откажет, если ты попросишь». Я уже сказал «нет». С твердостью отверг предложение Дарья. «Нет у меня права просить ее о таком, не признавшись, что лично отдал приказ об ее убийстве. А если признаюсь, она меня видеть не захочет. Так что я пока оставлю все как есть. Побуду с ней эти дни. И если ты мне друг...» Дарья положила ладонь на плечо принца сжал Поклянись, что ничего ей не скажешь и выполнишь то, что она просит». «Это безумие!» горячо запротестовал Далмар. «Куда я ее отпущу? В округе бродят недобитые отряды отступников». «Выделишь охрану», предложил Дарья. «Построишь ей маленькую крепость, а не дом». «Ты точно в нее влюбился!» выплюнул Далмар. «Не слышишь, какую глупость городишь?» «Ваше высочество!» в дверь постучали. Прибыл магистр Вензель. Спрашивает вас. «Белые!» — скривился принц. «Я что-то пропустил?» — забеспокоился Дарья. «Пустяки, я разберусь». Заверил его Далмар. Забрал листы с докладами, спрятал в карман. «Ты возвращайся к ней. Цветы, так уж и быть, я пришлю сам. Не думал что доживу до такого, что стану выбирать букет для возлюбленной лучшего друга. Не расплатишься ведь за мою доброту. И передай тать...» Хотя нет, я сам ей объясню, что мы не сможем официально признать ее роль в битве, не раскрывая, что она маг жизни. Но в награду она может просить все, что угодно. Пусть начинает думать. Женщины, мой друг, обожают подарки. Ваше высочество, поторопились за дверью. Иду, иду! Крикнул Далмар, проворчав. Вредный старикашка опять начнет выговаривать, что мой дух слишком слаб для короны, и мне требуется больше дисциплины. солдафон Фыркнул он, выходя в коридор. Дарья тяжело вздохнул. Морщись, потер правую руку. Проклятие пыталось пробиться сквозь наложенную его высочеством защиту. Он уже ощущал предвестники этой вымораживающей боли, которая охватит тело, когда защита падет. Жалел ли Дарья о своей участи? Нет. Он верил, что мир держится благодаря равновесию и был благодарен за то, что ему дали возможность искупить вино. Им с Далмаром следовало бы догадаться, что маг жизни не станет открывать дорогу злу и давать жизнь тому кто жаждет убийств но он предпочел уничтожить угрозу чем попытаться разобраться за что ей платил сейчас по счетам